Глава 3 В новой челькане. Эпиграф Одна сплоченная семья может выстоять против целого племени Курдская пословица деревня по сути была маленькой копией большого мира с его добрыми и плохими делами с оградами вокруг домов, напоминающими границы между странами, с особыми внутренними порядками, со своими поступками и нравами, с отношениями с другими деревнями, со своей историей и судьбой. Семья Кало считалась в деревне средней. Насколько помнил сам Кало, да и от других он тоже слышал и не раз, За всю историю его семейной династии еще не случалось так, чтобы кто-то решил обособиться и ушел жить отдельно. К тому же вся родословная этой семьи была небогато рождением мальчиков, и в каждом поколении повторялась одинаковая картина. Либо в семье был только один мужчина, либо оставался единственным после болезней, войн и драк, уносивших жизни других членов семьи мужского пола. Так было и с отцом Кало, и с его дедом, и с прадедом, и с прапрадедом. Не зря соседи, если речь заходила об этой семье, часто поговаривали. Они как были одни со времен каменного века, так одни и остаются. И только у Кало было иначе. Он женил своего единственного сына Амо и привел в дом невестку Хале. У Амо родилось трое сыновей и дочь. И Кало чувствовал себя счастливым от того, что у него есть внуки-мальчики. Своими наследниками Кало считал только их, и каждый день молился и благодарил Бога за то, что у его рода есть достойное продолжение. Самой младшей в семье была внучка Шаре. Салых и Сайдо были уже взрослыми, но пока еще ходили в холостяках. Третьего сына звали Керам. Для того времени такая семья не считалась очень большой. Жена Кало умерла, и так они и жили, Кало, сын Амо, невестка Хале и их дети. А жили они дружно, младшие почитали старших, и все беспрекословно слушались хозяина дома. Правда, в Челькане жило еще несколько семей из их рода, но, как уже было сказано, близкого родства между ними и семьей Кало не было. Поэтому в трудную минуту мало кто из них приходил им на помощь. И не потому, что эта семья была, допустим, плохая или нелюдимая. Нет. Свой долг по отношению к своему роду, дальней родне и соседям семья колон никогда не забывала и всегда приходила им на выручку. Те тоже, в свою очередь, вроде бы отвечали тем же, но особой душевной теплоты в их отношениях не было, как обычно это бывает между близкой и родней. И это было естественно. Своя рубашка ближе к телу. Люди из этого рода были миролюбивыми и очень редко шли на конфликты с представителями других родов. Если все же таковые случались, то это были драки только между двумя мужчинами с каждой стороны и которые никогда не перерастали в войну между двумя родами. Вернее, люди из рода Амоэ-Кало старались не допустить, чтобы, к примеру, из-за ссоры между двумя юнцами или двумя соседями оба рода сцепились и передрались. Примечание «Амоэ-Кало» — это сочетание имени и отчества. В данном случае подразумевается «Амо сын Кало». Это традиционное звучание имен у курдов. Немедленно появившись там, где была готова вспыхнуть драка или даже уже началась, мужчины постарше устраивали своим разгоряченным парням настоящий разнос, бронили, отчитывали их и, толкая, заставляли разойтись по домам. В отличие от других родов, у них не было официально признанного главы рода, и каждый хозяин решал вопрос своей семьи по своему усмотрению. Конечно, среди людей этого рода были и люди почтенного возраста и с таким авторитетом, что к их мнению нередко прислушивались даже люди из других родов. От них всегда можно было получить хороший совет и наставление, как избежать трудностей в каком-нибудь конкретном непростом вопросе. Никогда не вмешиваясь в дела семей из других родов, они, тем не менее, ни разу не отказывали тому, кто мог прийти к ним за советом а посоветовав, непременно в конце добавляли «Дело, конечно, твое, как считаешь нужным, так и поступай». А вообще, люди из рода Кало были довольно-таки высокомерными и считали для себя унизительным идти к кому-либо за советом. Поэтому, если дело заканчивалось неудачей, им некого было винить, кроме самих себя. И эта черта характера, конечно же, не могла не сказаться на отношениях между семьями этого рода. В них не было той дружбы и сплоченности, какая была у других родов. Одним из взрослых и авторитетных мужчин того рода был и Кало, но и он никогда и никому не навязывал своего мнения. Он допускал, что к нему могут и не прислушаться, и поэтому самое большее, что он делал, это высказывал свою точку зрения как доброжелатель и умывал руки. Его самого больше заботили и интересовали проблемы его дома и его семьи, и он тоже, как и очень многие, не ходил за советом к авторитетным старцам из других родов и принимал все решения по своему усмотрению. В такие минуты он любил повторять «как Бог решит, так и будет». Человек перед Богом грешен, если Бог не захочет, ничего не будет, и чужие советы тут не помогут, без Божьей воли не шелохнется даже листок на дереве, куда уж говорить о человеке и его поступках. Моему Богу известно все, и хорошее, и плохое, и незачем нам перед ним кривить душой. Семья Кало отличалась от других семей своим особым внутренним укладом, характером и подходом к воспитанию детей. Конечно, между нею и остальными семьями деревни было и много общего, но тем не менее она отличалась своей самобытностью и неповторимостью. Времена и условия, в которых жила семья, поневоле заставляли ее хорошо чувствовать обстановку, быть всегда начеку и тщательно рассчитывать свои действия. Несколько раз между семьей Кало и мужчинами из других родов вспыхивали драки. Как правило, никто из его сородичей не приходил ему на выручку, и Кало приходилось давать отпор, полагаясь на поддержку только своего сына Амо. Ну а в драках тех времен пускались в ход кинжалы и палки. Кало и Амо обладали большой физической силой, и в рукопашном бою им не было равных. Зная, что в трудные минуты им неоткуда ждать помощи, еще с детства отец стал обучать сына тому, как нужно защищаться, как верно распределять силы и как правильно использовать в бою кинжал или палку. Те уроки, которые давал он, не только не ушли впустую, но и пригодились ОМО для тренировки его собственных сыновей. Калок к тому времени уже постарел и не вмешивался в эти дела, предпочитая наблюдать со стороны, как проходят обучение внуки. Если он подмечал какую-то неточность или промах, сразу подавал голос, подходил и показывал, как их исправить. А если таковых ошибок не было, он, немного понаблюдав за происходящим, выходил и оставлял сына и внуков наедине. А как обучал детей сам Амо? У них были довольно широкие сени, где и проходили уроки. Сыновья брали длинные палки из кизилового дерева и, обмотав свои левые руки старыми пальто, начинали бороться. Сперва дрались один на один, то есть один нападал, а другой защищался следующим образом. Обмотанной рукой прикрывал голову и при этом отражал палкой удары противника. Потом они менялись ролями. Тот, кто до этого оборонялся, теперь нападал и, наоборот, тот, кто нападал, уже защищался. Если один начинал теснить другого, ему на выручку приходил отец, и тот первый должен был не только отразить их атаку, но еще и ухитриться самому нанести достойные удары. Потом Амо выходил из поединка и, наблюдая за происходящим со стороны, время от времени громко давал указания, что делать, как нападать, как защититься, кто какие ошибки допустил. Когда кто-то из сыновей начинал одерживать верх, отец снова вмешивался, и их двоих одолеть было просто невозможно, потому что Амо так умело использовал в бою палку, что спокойно мог выступить в одиночку против нескольких взрослых мужчин, не говоря уже о сыне юноши. Правда, оба сына, хоть и были молоды и физически очень сильны, все же намного уступали своему отцу, даже если к ним присоединялся их младший брат Керам. Очень часто, если Амо был в хорошем расположении духа и не прочь побороться, они устраивали поединки, в которых он один был против двух сыновей. Но такие развлечения устраивались только тогда, когда колония была поблизости. «Вот так, молодец!» — говорил Амо, отражая удар одного и тут же атакуя другого. «Давай, давай!» и, загнав его в угол, поворачивался к первому. — Молодец, сынок, достану я тебе жертвой. Делись, как лев, и не говори, что твой отец стар. — Как бы я ни был стар, буду драться, сколько хватит сил, — с азартом говорил он, и в широких синях глухо звучали ритмичные удары палок. И представьте, Амо всегда побеждал сыновей, будь то обоих или даже всех троих. Он так легко и ловко орудовал своим оружием, что казалось, у него в руках не толстая палка, а тонкая тросточка. «Ну, вы даете, ребята. Трое молодых парней не могут справиться с таким стариком, как я. А если, не дай бог, случится какая-нибудь драка или стычка, что вы будете делать? Как будете защищаться?» — говорил Амо после каждого урока и, прислонившись к стене, садился на корточке доставал из кармана своего архалука кисет табака примечание архалук короткий бешмет открывал его щепоткой золотистых высушенных листьев заправлял свою трубку кремнем рассекал огонь и немного раздув его закуривал с нескрываемым удовольствием после пары затяжек кольца дыма плотно обволакивали его голову и амо глядя на сыновей глазами полными радости и гордости продолжал свои наставления. «Вы знаете сами, что у нас в деревне нет близкой родни. Мы одни. Зато недоброжелателей и завистников очень много, и мы всегда должны быть готовы ко всему. Натура всех деревенских вам хорошо знакома. В отличие от наших, все остальные горой стоят за людей из своего рода. И не дай бог, если завтра-послезавтра вспыхнет драка. Мы ведь не знаем, со сколькими мужчинами придется воевать каждому из нас». Даже если мир перевернется, никто из нашего рода не придет нам на помощь. Так что знайте и имейте это в виду. А еще помните об одном. Лучше умереть, чем обратиться в бегство. Оно для настоящего мужчины равносильно смерти и удел только недостойных, трусливых и паршивых. Слава богу, таких в нашем роду не было и не должно быть. Так что учитесь сегодня чтобы завтра могли отразить любой удар. И имейте в виду вот еще что. Если мужчина в бою будет заботиться только о том, как ему защититься, он обязательно потерпит поражение. Да, слов нет, оборона нужна. Но хорошо запомните, что самая лучшая оборона — это нападение. И вы должны стремиться нанести такой удар противнику, от которого он не смог бы оправиться. Так отец наставлял сыновей, а те стояли и внимательно слушали. В присутствии же Кало, или если он был где-нибудь рядом, Амо из уважения к отцу никогда не позволял себе таких пространных поучений. «В бою будьте очень внимательны и следите, чтобы не получить удар в спину. Не забывайте, что вас трое братьев. Правда, Керам еще мал, но он ваш будущий защитник». Если вы все будете сплочены и едины, даже втроем сможете противостоять целой армии. В таком боевом духе мальчиков воспитывали с самого детства. И обучение началось еще тогда, когда Салых и Сайдо научились держать в руках палку. Сперва с внуками занимался только Кало, но годы шли, и силы были уже не те, и так постепенно он передал это дело сыну. Деревня была маленьким мирком, где совершались плохие и хорошие дела, и нужно было всегда быть готовым к тому, чтобы защитить свое имя и свою честь. Правда, в деревне мало кто осмеливался идти на конфликты с семьей Амо, но глупцов всегда хватало. Как ни кинь, а интриганов и склочников хватает везде, и именно из-за их проделок и сплетен очень часто в деревне вспыхивали драки. Одни завидовали единству семьи Кало, а другие хотели завоевать себе дешевый авторитет, рассчитывая на то, что одолеть двух мужчин из этой семьи при отсутствии поддержки со стороны их рода будет проще простого. Но как бы ни усердствовали завистники и недоброжелатели, еще никому не удавалось за счет этой семьи, даже когда Кало был один, завоевать себе имя и прослыть храбрецом. Кало и Амо — А теперь уже и Салых, и Сайдо были так бесстрашны и отважны, что в деревне их побаивались, и, зная об их недюжинной силе, никто не смел сойтись с ними в открытом бою и биться на равных. Кало хоть и был уже в летах, но все еще оставался для своего возраста довольно крепким и сильным мужчиной. Он управлял плугом, вспахивал пшеничное поле, нагружал арбу, делил кизяк на куски, укладывал его рядами и складывал пирамидой, косил сено, собирал с огорода урожай, ездил на мельницу и всегда был занят чем-нибудь по хозяйству. Конечно, он делал это не в одиночку, всегда рядом с ним был его сын Амо, который не допускал, чтобы отец выполнял тяжелую работу. Но Кало был человеком трудолюбивым и усердно работал наравне с сыном. Разумеется, в этой семье были и свои трудности, но она была сплоченной и дружной, а совместная и слаженная работа помогала легко и быстро справляться со всеми проблемами. Сплоченными и дружными были и соседи. Когда кто-то строил себе новый дом, живущие по соседству непременно приходили на помощь. Один возводил стены, другой притаскивал и укладывал рядом с ним камни, третий смешивал глину и наполнял ею ведра, а остальные тащили эти ведра к каменщику. Когда помогать соседям шел Амо, те были просто счастливы. Они хорошо знали, Амо физически очень силен и работает за двоих. Однажды произошел вот какой случай. Один из соседей на месте старых развалин строил себе дом. Когда уложили бревна, закрыли потолок древесиной и сверху настелили сеном, на помощь позвали несколько соседей. Нужно было собрать рассыпанную внутри дома землю и изнутри через световое отверстие на потолке закинуть ее на плоскую крышу. Для таких случаев это отверстие оставляли довольно широким, и после того, как работа была закончена, его сужали до нужных размеров. Среди тех нескольких соседей был и сын Кало Амо, и работали они вот как. Двое мужчин становились напротив друг друга и большими деревянными лопатами по очереди закидывали землю наверх. Лопаты были широкими и забирали много земли, поэтому пары часто менялись. Одни разрыхляли землю, а другие бросали ее наверх. Если земля была мягкой, ее сразу забирали лопатами и кидали. Так было закинуто довольно много земли, и измучившись соседи присели передохнуть. Только Амо не садился и продолжал работать, забросив наверх еще несколько лопат с землей. Когда было закинуто последнее, раздался грохот. Это последнее, что-то тяжело пошло, не знаю почему сказала Мо, и отбросив лопату в сторону, подошел к остальным, присел на корточки и закурил. Хозяин дома вместе с сыном поднялся на крышу, разровнять землю, и видит, прямо сверху на куче закинутой земли лежит ручной Жорнов. Они его взяли, приволокли домой и показали соседям. А я-то думаю, почему последняя лопата так тяжело пошла, невозмутимо сказала Мо, узнав, откуда принесли этот Жорнов. «Ну ты молодец! Вот это сила!» Восхищению хозяина не было предела. Соседи пораженно переглянулись, и на следующий день об этом случае говорила вся деревня. Те, кто не знал, как силен Амо, ахали от удивления и не могли в это поверить. «Не может быть!» — говорили они. «Он что, богатырь?» Но другие сельчане, более осведомленные, ничуть не удивлялись. «Насчет богатыря не знаем», — отвечали они, — Но то, что он один может запросто выступить против нескольких крепких парней и победить, — это точно. Когда Амо был еще ребенком, никто из его ровесников не осмеливался мериться с ним силами. Он так легко и без особых усилий валил соперников на землю, что те, с трудом поднявшись, долго не могли прийти в себя. Амо же не зазнавался и не задирал нос, а просто молча и спокойно отходил в сторону. Как уже было сказано, склочников и интриганов хватало всегда и везде, и Челькани не была исключением. Недюжиной силе Амо завидовали не только его сверстники и парни постарше, но даже взрослые мужчины. Когда Коло не было поблизости, они то и дело натравливали детей против Амо или подзадоривали его самого помериться силами сразу против двух. Если Амо соглашался, завистники делали все, чтобы ему помешать. Они не гнушались даже тем, что в разгар борьбы ставили Амо под ножки, и стоило ему упасть, как они поднимали шум и вопили, что он проиграл. И сколько не рвался Амо доказывать, что правила были нарушены, и бой нужно начать снова, взрослые не пускали. Это еще больше распаляло Амо, и в ярости уже на старших он нередко порывался накинуться на них самих и развязать настоящую драку. И если бы не другие присутствующие мужчины, которые спешили оттащить ОМО в сторону, неизвестно, чем бы заканчивались подобные стычки. Никто не мог побороть ОМО, ни его одногодки, ни даже парни постарше, да и характер у него был подстать физической силе, сдержанный и серьезный. И хоть убей его, никогда и ни на кого он не жаловался отцу, и коло понятия не имел, какие подлости и пакости делаются его сыну. Он только знал, что Омо очень силен и никогда не даст себя в обиду. Он знал об этом и в глубине души ликовал, испытывая гордость за сына. Еще с самого детства Омо хорошо понял одну вещь. Никого из близко родни в Челькани у них нет и чем старше он становился, все больше и больше убеждался в том, что если хочешь, чтобы с тобой считались, нужно быть сильным, действовать с умом и не вмешиваться в чужие дела, даже если это дела людей из твоего рода, и уж тем более не позволять им совать нос в твои дела. От недоброжелателей нужно держаться как можно дальше, и ОМО понадобился немалый жизненный опыт для того, чтобы это понятие осознать. Непростые условия, в которых он вырос, научили его многому. Учитывать свое положение, быть очень осторожным и предусмотрительным, уметь разбираться и различать, что для него хорошо, а что плохо. Однажды деревенская ребятня в очередной раз собралась поиграть в соле. Примечание. Сале — детская и юношеская игра, в которую играли только ранней весной. А игра заключалась в следующем. Каждый из ребят выбирал себе пару и, взяв товарища за руку, отходил в сторону. Если в конце кто-то один оставался без пары, он становился гаэ-гошты, то есть волна-убой. Бросали жребий, и таким образом выбиралась та пара, которая становилась в центре. Каждая из остальных пар занимала свое место, и те, на кого пал жребий, должны были, продолжая держаться за руки, пытаться поймать кого-либо из других пар. Если случалось так, что они разнимали руки и кого-то ловили, то это считалось нарушением правил и не засчитывалось. Когда удавалось поймать одного из пары, вокруг него и его товарища сновали и крутились все остальные, выискивая удобный момент, чтобы надавать ему весистых затрещин. Но если ловили того, кто оставался один, то есть Гая Гушты, то окружали его со всех сторон и наносили удары до тех пор, пока ему не удавалось вырваться из их плотного кольца и убежать. В тот день ребята снова собрались и решили поиграть в эту игру. До ее начала каждому нужно было выбрать себе пару, и этим процессом, согласно правилам, руководил ведущий. На этот раз это дело поручили ОМО. «Выбери себе пару!» — громко начал он. Один из группы ребят выкрикнул «Я и Калаш!» И эти оба, взяв друг друга за руки, отошли в сторону. Так делалось для того, чтобы остальные видели их и запомнили, что это пары. «Выбери себе пару!» — снова выкрикнул Амо, и вторая пара, также взявшись за руки, отошла в сторону. Амо продолжал громко выкрикивать команды, и группа ребят, разбиваясь на пары, постепенно редела. Одним словом, каждый выбрал себе товарища, и тут выяснилось, что Амо остался один. «Вот ты и будешь, Гай Гошты!» — воскликнули все хором, и Амо ничего не оставалось сделать, как согласиться. Жребий же кидать должен был сам Гай Гошты, и вот как это делалось. Брался маленький камушек. Гай Гошты, зажав в кулаке этот камушек, прятал руки за спину. Потом вытягивал их вперед, и одна из двух последних пар должна была угадать, в каком кулаке он спрятан. Если угадывалось верно, то эта пара освобождалась, и объектом атаки становилась, соответственно, вторая пара. Игра началась. Вокруг тех двоих с криками и воплями носились все остальные, то и дело нанося довольно ощутимые шлепки и тут же отбегая прочь. Если атакуемая пара пускалась за кем-нибудь, то другие участники игры сзади осыпали ее ударами и делали все, чтобы помешать ей гнаться за их товарищами. Короче говоря, амо поймали и, плотно окружив, принялись наносить удары. А правила игры были таковы, что пока Гай Гошты не вырвется из окружения и не побежит, игроки могут дубасить его сколько угодно. Только после того, как он сумел бы освободиться и за ним бы началась погоня, Гай Гошты имел право поймать кого-то, чтобы обрести пару и выйти из разряда преследуемых. Как ни старался ОМО вырваться из плотного кольца, ничего не получалось. Удары сыпались на него один за другим. Наконец поймал удобный момент вернее, воспользовался маленькой передышкой во всеобщей суматохе и только подался в ту сторону, чтобы улизнуть, как кто-то ловко подставил ему подножку, а Мо упал. Это было уже нарушением всех правил. В таких случаях упавшего ни в коем случае не трогали и, протянув руку, помогали подняться, а того самого, кто подставил подножку, непременно наказывали тем, что он со своим товарищем должен был перейти в разряд атакуемых, и игра продолжалась. Но в этот раз все было не так. Словно сговорившись заранее, все игроки повели себя очень враждебно и агрессивно. Помимо того, что никто и не подумал помочь упавшему подняться, к нему подбежала вся ватага, и его стали колотить все, кому не лень. И даже Сывык, сын их соседа Ныго, не упустил такой возможности и сделал, пожалуй, самую большую подлость. Находясь сзади, он огрел Амо по спине таким пинком, что тот не выдержал и громко вскрикнул. Уже не обращая внимания на другие удары, Амо оглянулся и увидел, что это Сывык. В ярости вскочил на ноги и, недолго думая, со всего размаху ударил битчика в лицо. Из носа Савыка фонтаном хлынула кровь, и только это сумело, наконец, охладить пыл разгоряченной аравы. Все застыли на месте, как вкопанные. Молчание прервал двоюродный брат Сывыка, смуглый, худощавый высокий парень, который в бешенстве приблизился к Амо. «Ты что, зверь, что ли? Ты чего руки распускаешь? Что этот бедняга тебе сделал, что ты его так ударил?» «Ты сам зверь!» — отпарировал Амо. «Я упала, вы все накинулись на меня. Мало было этого, так он еще и сзади по-подлому берет и ударяет меня в спину. Я правильно сделал, так ему и надо». «Ты слишком много на себя берешь». — пригрозил ему двоюродный брат Сывыка. «Имей в виду, ты поплатишься за это, понял? Может, ты тоже хочешь получить?» — ответил Амо и всем своим видом показал, что готов драться и ничего не боится. «Ну давай, если ты мужчина и у тебя болит сердце за двоюродного брата. Иди сюда!» Раззадоренный, тот в ответ полез было в драку, но остальные парни вмешались и оттащили их в разные стороны. После того, как все успокоилось, двоюродный брат отвел Сывыка к ручью, протекающему посреди деревни, и смыл с его лица уже запекшуюся кровь. Деревенские ребята еще хорошо не осознавали и не разбирались во всех тонкостях внутриродовых отношений, только самые близкие защищали друг друга и приходили на помощь. Вот почему, когда Амо ударил Сывыка, за него вступился только его двоюродный брат, а остальные парни из их рода стояли молча. Обычно в таких конфликтных ситуациях парни из одной части деревни объединялись и шли с войной на парней из другой части деревни, и тогда никто не разбирал, из одного ли рода те ребята, которые в одном районе. Именно поэтому, когда Амо и двоюродный брат Сывыка чуть не сцепились, Несколько парней, живущих в той же части деревни, что и Амо, но ни одного с ним рода, хотели вступиться и защитить его, но увидев, что стычку удалось предотвратить, сдержались и уже не стали ни во что вмешиваться. Челькани была устроена так, что в каждой части деревни жили семьи только одного рода. Дома строились впритык к соседним жилищам таким образом, что одна стена была одновременно стеной для двух домов. В ней посредине проделывалось довольно большое отверстие, чтобы в случае драк или разбоя иметь возможность незамедлительно оповестить друг друга и суметь вовремя прийти на помощь. Если что-то приключалось с семьей, живущей в одном конце деревенского квартала, она могла, не выходя из дома, дать знать об этом всем остальным семьям своего рода, вплоть до последнего дома в этой веренице. Один сообщал другому, тот своему соседу, и так по цепочке весть стремительно облетала всех, и люди, вооружившись палками и кинжалами, спешили на помощь своим сородичам. Днем, когда все в основном были на улице, о случившемся узнавали очень быстро, и поэтому отверстия в стенах предназначались большей частью для оповещения по ночам, когда люди были дома и могли быть в неведении, что происходит снаружи. А в те времена случаи разбоя были нередки. И того, и глядишь, в одной из ночей бандиты совершали набег на какой-нибудь дом, убивали домочадцев и, забрав награбленное, скрывались. Условия жизни заставляли жителей Чулькани быть поневоле сплоченными, чтобы сообща противостоять тем опасностям и рискам, с которыми ежедневно и ежечасно могла столкнуться каждая семья. Вечером Сывык рассказал отцу о своей стычке само и не только рассказал, но еще и кое-что сверх того прибавил, рассчитывая на то, что отец придет в бешенство и накажет его обидчика как следует. Нэго хорошо знал Кало и поэтому не хотел действовать открыто. Он прекрасно понимал, что если поднимет на Амо руку и Кало узнает об этом, ему не сдобровать, тем более, что они были соседями, и Кало всегда мог найти удобный момент, чтобы с ним расквитаться. Него опустил голову и некоторое время сидел молча. Потом посмотрел сыну прямо в глаза и спросил. — А ты ни в чем не был виноват? — Нет, отец, клянусь, я ничего плохого не делал. — Значит, на пустом месте. «Ни за что! Он взял и ударил тебя по лицу!» «Откуда я знаю, зачем он так сделал?» — сказал Савык и опустил взгляд. Он вдруг испугался, что по его глазам отец догадается, что он говорит неправду. «А у тебя что? Руки отсохли!» — рассердился Него. «Ты не мог хотя бы взять камень и запустить в него? Вас было двое, а он один, и надо было дать ему как следует!» Савык промолчал. А что ему еще оставалось? Не мог же он признаться, что для драки само у него не хватило ни сил, ни духу, хотя отцу и без этого было все ясно. Он не стал больше отчитывать сына, а лишь мягко прикоснулся к его голове, как будто хотел тем самым немного его утешить, и сказал «Ничего, сынок, твой отец этого не забудет». «И в один день все ему припомнит».